Отворилась входная дверь, и на пороге замка появился высокий пожилой человек с густыми седыми бакенбардами. Один из подростков, очевидно, их командир, обратился к этому человеку тоном хорошо вышкаленного солдата. Ирка быстро переводила. «Господин Себастьян, группа семь во время тренировки на местности задержала двух посторонних. Посторонние пытались вступить в контакт на низшем языке». Сестра Моника не проявила должной твердости и тоже использовала низший язык. «Хорошо», — ответил Себастьян, — «возвращайтесь на полигон, продолжайте тренировку. Сестре Монике пройти штрафные препятствия». После этого он повернулся к задержанным женщинам и на почти безупречном русском языке сказал им, «Добро пожаловать, дама, мы вас ждали». Он распахнул дверь, пропустил женщин вперед и вынул из кармана мягкой кожаной куртки небольшой плоский пистолет, резким отрывистым голосом скомандовал «Вперед!». Войдя в замок, подруги оказались в большом прохладном холле. Пол был вымощен в шахматном порядке черными и белыми плитами. В углу стоял декоративный рыцарь с алебардой. Из холла вели в разных направлениях четыре двери. «Сюда!» — господин Себастьян указал пистолетом на низкую дверь в углу возле рыцаря. «Мадам Ларошь Опасливо оглядываясь на провожатого, направилась к двери. Надежда замешкалась, внимательно осматривая помещение. «Шевелись!» — старая кляча рякнул господин Себастьян. «Ах ты мерзавец!» — подумала Надежда. «Этих слов я тебе ни за что не прощу. Ты меня не знаешь, но ты меня еще узнаешь, и очень скоро!» С преувеличенной медлительностью она подошла к двери. Мадам Ларош уже открыла ее и шагнула в темный коридор. Вдруг надежда истошно завопила — мышь! — и шарахнулась в сторону декоративного рыцаря. Оказавшись рядом с ним, она ловким пинком сделала железному крестоносцу подножку. С жутким грохотом рыцарь повалился на побежавшего к месту действия господина Себастьяна. Этот невоспитанный мужлан охнул и упал на пол, подмятый центнером высококачественного металлолома. Надежда наклонилась над поверженным врагом, убедилась, что он лишился сознания и мстительно проговорила, «Это меня ты посмел назвать старой клячей, на себя посмотри, вот тебе!» и изо всей силы пнула его ногой в кроссовки. Потом она развернулась, увидела в проеме двери Ирку, изумленно наблюдавшую за развитием событий, и крикнула ей, «Скорее бежим, только не в эту дверь». «Раз он нас хотел везти туда, значит, нам туда не надо». Она пересекла холл, распахнула высокую резную дверь на другой стороне и побежала по полутемному коридору. Подруга едва посвевала за ней, но, хотя и дышала тяжело, сумела восторженно проговорить. «Ну, Надька, ты даешь! Как ты его рыцарем! Просто супермен или супервумен!» — Спрашиваешь, — гордо ответила на бегу Надежда. По обе стороны коридора было множество закрытых дверей, но Надежда не решалась открыть какую-нибудь из них. Наконец коридор уперся в крутую металлическую лесенку. Неожиданно из-за последней двери выскочила красивая, довольно молодая женщина и, шагнув к Надежде, на чистейшем русском языке воскликнула. — Слава Богу, вам удалось убежать! «Скорее за мной, я покажу вам единственный выход из этого гадюшника». С этими словами незнакомка нервным жестом поправила густые темные волосы и побежала вверх по лестнице. Надежда, крайне удивленная появлением неожиданной союзницы,